крайняя скромность которых ещё больше удивляла чиновников налогового управления и мою американскую знакомую миссис Рэйчел Тёрнак. На второй день Рождества 1945 года Энсио Хьюпи пригласил меня к себе домой обедать. Заново обставленная квартира, прекрасно одетая хозяйка и щедрые дары богато сервированного стола все говорило о хорошей конъюнктуре на черной бирже. Находясь в семье Хеопея, я особенно ясно поняла, что опасения миссис Терник относительно возможности перехода мирового господства в руки мужчин были вполне обоснованы. Силы частной экономики дала им всю возможность захватить власть.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 Я совсем забыла, что мужчину не следует слишком поощрять и чрезмерно благодарить, ибо все это действует на гипофиз его честолюбия, вызывая патологический и душевный гигантизм. Симптомы этой опасной болезни наиболее ясно проявляются в домашней обстановке, когда гости девятся волевым качеством мужа и умиленно восхищаются изысканными манерами жены. В каждом мужчине скрыты зачатки или первые элементы душевного гигантизма. Каждый мужчина гречо желает, чтобы его жена была Венерой Милосской. Не имея рук, она не могла бы проверять содержимое карманов своего мужа или хотя бы пальчиком коснуться общей семейной кассы.